Рен, глава 29. Вечер в Эшлине был непривычно холодным, словно гевронцы привезли с собой морозную зиму с бессолнечного моря. Она покусывала щёки Рен, когда девушка опустилась на скамейку в Розарии, серебряная луна мерцала над головой. Она была уже почти полная. Прибытие короля Алларика вчера утром повергло дворец в хаос, заставив слуг сновать взад и вперед по залам гостевого крыла, а поваров работать всю ночь напролет. Чапман был в такой панике, что перестал заставлять Розу придерживаться расписания. рэн не видела его со вчерашнего дня, когда он назвал ее «нутрией» и без промедления отправил в башню. Она сделала в точности, как было велено, и с тех пор оставалась в своей спальне, все глубже погружаясь в собственную панику. Вильям Радбурн продолжал бороться за жизнь, а теперь и король аларик находился во дворце Аннаден. рэн чувствовала, как пасть Гевра смыкается над ней, окружает, словно объятия голодного ледяного медведя. Давление от происходящего заставило ее убежать в сад, где она надеялась, глоток свежего воздуха поможет ей найти другой план избавления от торнадо ее ужаса. Но холод пронизывал до костей — И под измождёнными стеблями кустов роз её сестры и скорбным взглядом одинокого Старкреста, сидящего на ближайшей решётке для растений, Рен чувствовала себя более отчаявшейся, чем когда-либо. Гевронцы были здесь, и если через три дня состоится свадьба, солдаты направятся к ведьмам, и те умрут с криками, так и не узнав, как сожалеет Рен о том, что подвела их. Мысль о том, что Банба и Тея погибнут на опустошённом ветром пляжа, была невыносима. Она спрятала лицо в руках и крепко зажмурила глаза, но не смогла остановить внезапный поток слёз. Страх и отчаяние нахлынули на неё как приливная волна. "Мне кажется, я больше не могу ничего сделать, Банба", прошептала она между всхлипываниями. "Прости, мне так жаль". Рэн прерывисто дышала. Солёная влага слёз стекала по лицу. Затем ветер слегка изменился, и Рэн почувствовала, как что-то мягкое и тёплое коснулось её ног. Она опустила руки и обнаружила, что Эльски сидит у её ног, озабоченно склонив голову на бок. «Привет, прелесть!» — шмыгнув носом, произнесла Рен. «Что ты здесь делаешь?» Словно в ответ Эльски положила голову на колени Рен и обнюхала её. Рен почесала волчиту за ушами, теряясь в мягкости её белоснежного меха и этих больших светлых глаз. Медленно-медленно её слёзы высохли. Впервые с тех пор, как она мельком увидела страшные лодки, скользящие по серебряному языку вчера утром, Рэн почувствовала, что снова может дышать. "Если бы все гевронцы были такими же милыми, как ты", пробормотала она. Затем она посмотрела вверх, мимо кустов и отвратительной мраморной статуи защитника, и увидела Тора, стоящего у края розария. Он стоял, заложив руки за спину, Уставившись на свои ботинки, как будто мог видеть своё отражение в их полировке. В серебристом лунном свете он больше походил на бога, чем на солдата. Высокий, широкоплечий, безупречно одетый. Углы его челюсти были выточены почти до совершенства. И вот его любимая волчица уткнулась носом в колени Рен, предлагая утешение, которое он не мог дать ей сам. Не под окнами дворца. Холод в костях Рен прошёл. «Она ранний свадебный подарок?» — крикнула она. «Правда, Тор, не стоило!» — солдат усмехнулся. «Вы переоцениваете мою щедрость». рэн перевела своё внимание на эльски стараясь не зацикливаться на том, что Геврониц видел её в момент слабости, когда она плакала в одиночестве в Розарии. «И тебя нельзя убедить отказаться от неё?» — спросила она, стараясь казаться непринуждённой. «Я отдам тебе каждого лося в Иоанне». Ты будешь питаться, как король следующие десять лет. Ты сможешь повесить их головы на все стены и использовать их рога, чтобы чистить зубы. Как бы привлекательно ни звучал рассказ о доме, наполненном тушами лосей, боюсь, я никогда не смогу отказаться от Эльски, — ответил Тор. Его улыбка стала ярче, когда он подошёл ближе. Это всё равно, что вырезать себе сердце. — Как драматично, — сказала Рен, но тоже улыбнулась. Тор встал возле статуи, засунув руки глубоко в карманы и изучая следы слез на ее лице. Рен смущенно смотрела на свои руки. Она не плакала перед кем-то с тех пор, как была ребенком, даже прошлым летом, когда упала со скалистого полуострова во время тренировки с Шеном и в итоге сломала лодыжку. Она стиснула зубы от боли, пока они ковыляли обратно к берегу, и вгрызалась в подушку, пока Тея методично вправляла кости одну за другой. «Король аларик наводит ужас только на своих врагов». Голос Тора вырвал её из воспоминаний. Теперь он был ближе. Тепло его тело мягко согревало воздух между ними. «Тебе не нужно его бояться. Для короля нет ничего важнее семьи. А вы скоро станете членом семьи». Рэн посмотрела на Гевронца снизу вверх. Он неправильно истолковал её боль. Но вместо того, чтобы давить на девушку, он решил попытаться излечить её. Сначала волком, а теперь своими словами. «Я не боюсь твоего короля». Она не знала, правду или нет, говорит. Просто это не имело никакого отношения к волне беспокойства, бушующей внутри нее. Все было гораздо серьезнее, гораздо значительнее, чем Тор мог себе представить. И я не его семья. Если Тор думал, что Рен когда-нибудь почувствует калорику Фелсингу что-то кроме полного отвращения, то он ее совсем не знал. Брови Тора приподнялись. Я подумал, что именно поэтому...» Он замолчал, увидев гримасу на её лице. «Прошу прощения. Я просто хотел успокоить вас. Боюсь, это было напрасное усилие». «Вы беспокоитесь за дыхание короля?» — неуверенно спросил он. «Теперь здесь гевронские целители, и я уверена, они смогут предложить какое «Пожалуйста, помолчи», — попросила рэн «Это было именно то, что она не хотела слышать». Радбурн медленно приближался к жизни, а не к смерти. Гевронцы прибыли как раз вовремя, чтобы спасти его судьбу и заклемить её. Свадьба приближалась, а вместе с ней и новая жизнь в чужой стране, без её трона, без её людей. «Я не хочу об этом говорить». «Я ни о чём не хочу говорить», — добавила она и прижалась лицом к меху Эльске и вдохнула её восхитительный горный аромат. «Я просто хочу обнять твою волчицу». Тор осторожно отступил от неё. «Как пожелаете», — пробормотал он. Тишина нависла над ними, как пузырь. Одинокий Старкрест вернулся в свою башню, когда свежий ветерок шевельнул кусты роз. рэн плотнее закуталась в плащ, но холод стучал её зубами. «В Гевре есть место, куда не подступает зима», — тихо произнёс Тор. рэн посмотрела на него. «Оно спрятано в северных холмах, в дне пути от города» но стоит каждого шага. Долина Турках. Место редкой красоты. Земля там такая же глубокая и зелёная, как ваши глаза. Он быстро сглотнул. Шторм в его глазах превратился в серебристое лунное сияние, и в его свете рэн почувствовала, как будто она сверкает. На её щеках вспыхнул румянец. «Вам там понравится», — добавил он с непоколебимой уверенностью. «Солнце будет светить вам всякий раз, когда вы будете скучать по дому». Она печально улыбнулась. «Из твоих уст это звучит так просто?» «И так может быть», — сказал он с ноткой мольбы в голосе. Рен покачала головой. Ей понадобится нечто большее, чем долина, чтобы разобраться в том беспорядке, в котором она оказалась, но она не могла сказать ему об этом, как бы сильно ей этого не хотелось. «И какое у тебя средство от жизни с принцем Анселем?» вместо этого спросила она. Тор выдохнул через нос. Облегчение промелькнуло на его лице при ее признании, что она была связана с Анселем не чувствами, а долгом. «Принц Ансель будет хорошо относиться к вам». «Что, если я не хочу этого хорошего отношения? Что, если я хочу страсти? Что, если я хочу свободы? Что, если я хочу...» Она оставила окончание фразы висеть в воздухе. Мысленно она продолжила «Эану». Она закричала «Эану». Рен всегда хотела только Эану. Она сказала себе это, когда ее дыхание участилось в груди, когда воздух между ними, казалось, потрескивал. Она посмотрела на свои руки и подумала о Бамбе, находящейся за полмира отсюда в ожидании жизни, которую ей обещала Рен. «Этого недостаточно, Тор!» Он хотел было притянуть к ней руку, но остановился. Вместо этого сжал ее в кулак и прижал к себе. «Эльски будет в Гринстаде». — хрипло произнес он. Рен поняла, что он имел в виду. Где бродит Эльске, там рядом и ее хозяин. Он предлагал ей спасательный круг, еще одну причину пойти к алтарю и связать себя с Анселем. Но корона была судьбой Рен, даже если иногда она этого не хотела даже если в мрачности последних нескольких недель она обнаружила, что тоскует по более простой жизни, в более безопасном месте, без указаний бабушки, подталкивающих её к трону. «Требуется немалая храбрость, чтобы встретиться с неизвестным», сказал Тор, когда она не ответила. «И судя по тому, что я знаю о вас, ваше высочество, у вас нет недостатка в этом». «Храбрость» — это слово было похоже на спасательный плод во время шторма. Тор был прав. Рен пришла в Аннадон со всей храбростью ведьм. Она была внучкой Банбы Гринрок, самой свирепой ведьмы, которую она когда-либо знала, которая доверила ей и только ей, будущей ведьм. Она учила Рен не робеть при первых признаках опасности и не отступать при внезапном изменении плана. Рен вздернула подбородок, встретившись взглядом с расплавленным серебром глаз Тора, и произнесла, Самую правдивую вещь, которую когда-либо говорила ему. «Ты прав, солдат. Думаю, нет ничего хуже, чем прожить трусливую жизнь». Вот почему она собиралась получить корону, за которую пришла сюда, независимо от того, кто или что стоял на ее пути.